Глава четвертая. Болезнь. Раз в воскресенье Нелли, придя к своим знакомым, нашла их в сильных хлопотах. Накануне они получили известие, что отец их, живший в деревне в одной из отдаленных губерний, опасно болен и зовет их к себе. Обе девушки торопились устроить все свои дела, чтобы в тот же день выехать из Петербурга. Нелли помогала им собираться в дорогу и горько плакала, провожая их. Не ожидала, бедная девочка, что ей так скоро придется расстаться с единственными людьми, которые так хорошо обращались с ней, которыми она чувствовала себя так приятно и привольно. Проводив сестеру на Николаевскую железную дорогу, она печально возвратилась в магазин, и он показался ей как-то еще не привлекательнее, чем обыкновенно. Всю эту ночь она провела в слезах и самых грустных мыслях. А на другой день встала, со страшной головной болью и опухшими от слез глазами и бессонницы глазами. В это время в магазине было страшно много работы, так как приближалась святая неделя, и мадам Адель добрала множество заказов. Мастерец и девочек будили в 6 часов утра и не пускали спать до 12 часов ночи. Авдотья Степановна была строже, чем когда-нибудь, и сама мадам Адель часто приходила в мастерскую, торопила работниц и очень сердилась, если какая-нибудь работа не скоро оканчивалась. Дели засадили за подрубливание какой-то бесконечно длинной оборочки и строго-настрого приказали кончить ее сегодня же. Пальчики бедной девочки с трудом шевелились, глаза ее беспрестанно закрывались, и утомленная больная голова еле держалась на плечах. Услышав, что мадам Адель посылает одну из девочек прикупить какую-то ленточку, Нелли подошла к ней. — Пожалуйста, мадам, — сказала она умоляющим голосом. — Позвольте, лучше мне сходить. У меня так сильно болит голова, что я совсем не могу шить. — Ну, хорошо, иди. Только, пожалуйста, скорее беги и аккуратней подбирай подобращик. Нелли пошла в гостиный двор. Был март месяц. Стояла сырая погода, когда на улицах уже тает снег и всюду страшная грязь, а в воздухе еще чувствовался пронизывающий холод, иногда более неприятный, чем зимний мороз. Во всех лавках были толпы покупателей, и Нелли пришлось ходить часа полтора, прежде чем она могла купить то, что ей было нужно. Она вернулась в магазин с мокрыми ногами. Только что она вошла в комнату, как мадам Адель, Не дав ей даже раздеться, погнала ее куда-то с большой картонкой отнести готовое платье. Идти пришлось очень далеко, и когда Нелли возвратилась в магазин, все девочки уже отобедали и сидели за работой. Нелли велели наскоро пообедать и сейчас же идти в мастерскую. Бесконечная борочка, начатая девочкой поутру, опять была всунута ей в руки, а Абдути Степана строго-настрого велела ей работать как можно живее. Нелли взялась за шитье. Теперь глаза ее не слепались, как поутру, она даже совсем не хотела спать, только чувствовала легкую головную боль, да какую-то усталость во всех членах и небольшой озноб. Впрочем, озноб происходил, как она думала, от того, что ей не дали времени переменить чулки, и они были совершенно мокрые и сильно холодили ей ноги. В эту ночь Нелли спала, но спала как-то тревожно, ей все... Снились страшные сны, она беспрестанно просыпалась, и ее томила сильная жарта. На другой день она встала опять с такой же сильной головной болью, как накануне, и опять отпросилась ходить по поручению мадам Адели, так как сидеть за житьем казалось ей невозможным, когда лоб ее трещал, а виски сдавливала в тисках. Когда она возвратилась исполнить данное ей поручение, Авдотья Степановна встретила ее бранью. — Ты, должно быть, нарочно шляешься, мерзкая девчонка, чтоб не кончать работы, которую я тебе дала. Накинулась она на бедную девочку. — Сегодня вечером нужно отнести платье, барыне, а у тебя еще опорка не подрублена. Садись сейчас же и шеи, и если ты осмелишься встать с место, я тебе задам. Мелли покорно села на свой табурет и взялась за иголку. Головная боль нисколько не унялась от прогулки на свежем воздухе. Ее бросало то в жар, то в холод. Ноги и руки ее болели, точно разломленные. Подруги заметили, что она ужасно блина, спросили, что с ней. «Ничего», — отвечала Нелли и продолжала шить как-то машинально, водя взад и вперед иголкой. За обедом она ничего не ела. Пока другие обедали, сидела молча в углу, прислонив к сне свою больную голову. Она с трудом пережила из кухни в мастерскую, Но не посмела сказать Авдотье Степановне о своей болезни и продолжала шить, пока, наконец, не подрубила всю бесконечную оборку. В глазах ее рябило, руки ее дрожали, она работала как-то бессознательно и сама не видела, в какую сторону идут ее стежки. Когда она поднесла свою оконченную работу Авдотье Степановне, та даже вскочила с места от гнева и ужаса. То ты наделала, негодница?» Закричала она задыхающим голосом. Ты перепортила всю работу! Это ты мне назло, дряная девчонка, я тебя! Нелли была бледна, она хотела что-то сказать и не могла, хотела закричать, голос замер ее в груди. Она пошатнулась, дико взглянула на Дотью Степанну и вдруг упала на пол. А Дотя Степанна страшно перепугалась. Все мастерицы и ученицы повскакивали со своих мест и окружили Нелли. Бедная девочка. Лежала без чувств на полу. Ее водой, положили на постель. Она пришла в себя, но была так слаба, что не могла держаться на ногах. Абдотя панна сама раздела ее, уложила, бережно укрыла, не велела ей вставать до самого вечера. Все думали, что Нелли заболела от усиленной работы последних дней, что ей стоит только хорошенько отдохнуть, и она выздоровеет. Но не тут-то было. К ночи девочке сделалось не лучше, а напротив, хуже. Она металась на постели, стонала и бредила. На другое утро мадам модель послала за доктором. Он осмотрел внимательно Нелли и потом сказал хозяйке магазина, «У девочки горячка. Я бы советовала поскорее отправить ее в больницу. Болезнь опасная и, может быть, заразительная». Мадам модель немедленно исполнила приказание доктора. Держать больную в мастерской, да еще перед праздником, было для нее слишком неудобно, и она тот час по отъезде доктора поручила одной из старших мастериц свести Нелли в ближайшую больницу. Нелли ничего этого не видела и не чувствовала, она была в совершенном беспамятстве. Она не слышала, как мадам модель запрещала девочкам подходить к ней, и как бедная Варя, заливаясь слезами, просила позволения, хотя еще разочек, взглянуть на свою милую Лену. Она не чувствовала, как ее закутали, как мастерица взяла ее на руки и повезла на тряском извозчики в больницу. В двух больницах не было свободных кроватей, и Нелли не могли принять. И, наконец, в третьей ее согласились оставить. И в больнице девочка... Не скоро пришла в себя.